Виктор Каждая смерть, словно раскаленный клинок, вонзалась в моё сердце. Но я держался. Держался, чтобы не показать миру своей слабости. Как бы я ненавидел Роттан, но вот так вот просто убивать беззащитных стариков, женщин и детей было для меня невероятно сложно. Я надеялся, что Кианг объявится в самом начале и попытается меня остановить, но ничего подобного не произошло. Я убил их всех. Убил на камеру. Весь мир увидел мою жестокость, но Кианг так и не объявился. Когда камеры были выключены, я больше не мог держать в себе то горе, что скопилось внутри. Мне необходимо было его выплеснуть, и я просто закричал. Слезы бежали по щекам, а я стоял и кричал, не обращая ни на кого внимания. Понятия не имею, как долго это продолжалось, но в какой-то момент я ощутил ласковые руки Нисы, что начали меня обнимать. Она хотела меня успокоить, но не могла. Я уже и сам не мог этого остановить. Горе захлестнуло меня с головой. Оно подпитывалось силой, которой у Звездного Владыки было охренеть как много, но Ниса поняла и помогла. Она перекрыла мне доступ к силе, и тогда все остановилось. Я пришел в себя и понял, что своим горем зацепил всех, кто находился рядом. Кто-то смотрел на меня с недоверием, Кто-то удивленно, кто-то со страхом. И последних было гораздо больше. А еще я ощутил несколько смертей. Эти люди не смогли разделить вместе со мной это горе и просто умерли. Ты не виноват, ты ни в чем не виноват. Даже не думай винить себя, торотворила Нисса, поняв, о чем я думаю. Потом ко мне подлетел Илья Валерьевич, за ним подошел Андрей, и последним присоединился Григорий Константинович. Он единственный не стал меня успокаивать. Я чувствовал, что именно меня Вяземский считает виновным во всем случившемся. Григорий Константинович пытался меня отговорить, пытался убедить, чтобы я отомстил роду там без свидетелей, но я не послушал его. Простите меня, Григорий Константинович, но по-другому нельзя было поступить. Слишком многое поставлено на кон. Если потребуется убить тысячу человек, чтобы сохранить жизни миллионов, я сделаю это без раздумий и колебаний. Вяземский просто кивнул мне, но я прекрасно видел, что он не одобряет подобного подхода. Должно быть, он всегда пытается отговаривать императора от слишком жестких решений, но тут уже ничего не поделать. Такой вот человек Григорий Константинович. Нужно будет оставить его в империи. Не хватало еще, чтобы мне пришлось убивать первого советника. Я прекрасно понимаю, что Григорий Константинович может попытаться помешать мне в самый ответственный момент — Допускать подобного было нельзя, но и вот так просто прогнать его сейчас я не мог. «Господин Сутан, мне бы хотелось поговорить с людьми, захваченными вами в лаборатории Кианга», обратился я к императору, который с интересом наблюдал за нашей компанией. «Вокруг него собрались сильнейшие, одаренные, восточные империи, готовые броситься на меня в любой момент, но кризис уже был преодолен. Постепенно все начали приходить в себя». Моя ментальная атака оказалась очень мощной, но сильным одаренным удалось гораздо быстрее оправиться. «Князь, прошу прощения за поведение моих людей. Они всего лишь выполняют свою работу», — извинился император и показал мне следовать за ним. В этот момент я ощутил опасность и отпрыгнул в сторону, потянув за собой Нису.